Глава 39. Версавия. Я умылась холодной водой и прополоскала рот. Так плохо мне не было никогда. Меня до сих пор трясло, а на теле выступил холодный пот. Уже который день я чувствую себя неважно. Может, заболела? Вернулась в ресторан, и сестрасы с Мирой странно на меня посмотрели. Всё нормально? спросила Вика. Да, улыбнулась я. Наверное, у меня несварение желудка. Или ты беременна? сказала Эсми. Я в шоке посмотрела на девушку. Беременна? Эта мысль даже не приходила мне в голову. Я приложила ладонь к плоскому животу и нервно сглотнула. О, боже мой. Мы ни разу не предохранялись, а я даже и не думала об этом. Нет, это не может быть правдой. Мне всего 19, и у нас с Тео только начались нормальные отношения. Мысль о ребёнке наводила на меня ужас. Я не готова. Я не Я не беременна, произнесла, заикаясь. Как скажешь, но за тестом заедем по пути. Паника начала душить меня. А вдруг Теман не хочет детей? Я даже сама не знаю, хочу ли я ребёнка. Я, конечно, думала, что однажды стану мамой, но всё так быстро, так стремительно. Эй, ты чего, Вика сжимает мою ладонь? Всё хорошо. Дети это прекрасно. Уверена, что ты будешь потрясающей мамой, а Тео хорошим отцом. Я тоже так думаю. Ребёнок благословение, улыбается и с миром, но улыбка печальная. Давайте не будем об этом говорить, пока ничего не известно, говорю я. Вскоре мы покидаем ресторан, заезжаем в квартиру, где я и Вика собираем вещи. Меня до сих пор трясёт от мысли, что я могу быть беременна. Я замираю и обнимаю себя руками. Мне становится дико страшно. Вспоминаю покушение на Тео. Все запреты, охрану, его детей, которые практически закрыты в доме. Какое будущее будет ждать ребёнка? Мы даже в парке погулять не сможем. Я готова, в комнату зашла сестра. Она увидела моё состояние, быстро подбежала ко мне и обняла. Ты чего? Я, мне страшно, Вика. Тебе? Ты самая смелая из нас, говорит девушка. Хорошая попытка, смеюсь, вытирая слёзы. Серьёзно, Вия? смотрит в глаза. Ты самая лучшая сестра в мире и будешь самой классной мамой. И что бы ни случилось, я с тобой. Спасибо, родная. Я знаю. Но для начала нужно сделать тест. А тебя маму ты будешь говорить о том, что сделаю тест? Да. Не знаю. Наверное, всё будет зависеть от результата. Уверена, он будет рад. Я ничего не ответила. Мне бы хотелось, чтобы он был рад. Спустились вниз, чтобы ехать в дом. Эсмира ждала в машине. Планы чуть поменялись. Поедем к отцу. Детей привезёт охрана. Что-то случилось, обеспокоенно спросила. Нет, папа просто хочет собрать всех завтра, чтобы провести время вместе. У него бывает. Кстати, Эсми протягивает мне пакет из аптеки. Пока вы собирались, я сходила и кое-что купила. Спасибо, трясущейся рукой взяла покупку, не заглядывая внутрь. Я знала, что там находилось. Спустя несколько часов мы заехали на территорию особняка Иманова старшего. "Ого, восхищённо произнесла Вика, глядя на дом. Внутри ещё лучше. Говорю и обнимаю". Веду в дом. "Я думала, мы жили хорошо". Мы зашли внутрь, и нас с улыбкой встретила Алим. "Версавия, обнял меня, а ты должна быть Виктория. Добро пожаловать". "Спасибо", пропищала сестра. Я сжала её руку для поддержки. Линия проводит в ваши комнаты. Мы пошли за старшей женщиной. Комната Вики была на втором этаже, а наша с Тимоном на третьем. Сестра сказала, что поднимется чуть позже. Я только зашла внутрь, как следом забежали два ураганчика. "Версавия!" закричали дети в один голос. "Привет!" засмеялась я. "Какая огромная кровать!" Глаза Аяны загорелись, и она тут же залезла на неё и начала прыгать. Эмат последовал примеру сестры. Сильно высоко не прыгайте, а то ещё упадёте, попыталась образомить детей, но какой там? Они сходили с ума. О, боже, они и так были активными, но сейчас. Дедушка разрешил нам съесть все конфеты, которые влезут, важно сказала Мэд. Теперь всё понятно, они сходят с ума от сахара. Мы любим дедушку. Малыши минут 30 без остановки прыгали по кровати, а у меня шея устала за ними смотреть. Пойдём, я познакомлю вас с сестрой, предложила я. Дети согласились и убежали вниз по лестнице. Они тут же зашли к Вике и сразу выбежали. «А ее здесь нет», — сказала Аяна. «Странно, а где сестра? Но я все равно зашла внутрь». «Действительно нет». Мы спустились вниз и стали искать нашу пропажу. Малые тянули меня за руки по коридору, и в этот момент дверь открылась, и вышла Вика. Она вскрикнула и схватилась за сердце. «Как вы меня напугали!» «А что ты делала в кабинете дедушки?» Он не разрешает туда заходить. На перебой начали кричать дети. Я заблудилась. Вика в ужасе посмотрела на меня. Она боялась, что сделала что-то не то. Ничего страшного. Дом огромный. Мы же никому не расскажем, правда? Заговорщически спросила у детей. Нет. Если вы с нами поиграете, нагло заявила Мат. Что за хитропопики? На мне осталось ничего другого, как поиграть с ними. Точнее, играла Вика, а я сидела и наблюдала за ними. Здесь была целая детская площадка. Всякие горки, лабиринты, батуты. Позже вышли с Мира и няня. Я немного посидела и пошла в дом. Мои нервы просто не выдерживали. Зашла в комнату, схватила пакет из аптеки и потопала в ванную. Меня так трясло, пока я открывала коробку и читала инструкцию. «Нужно все узнать здесь и сейчас». Наблюдая за Яна и Мадом, я так отчётливо видела, что через пару лет с ними будет прыгать третий ребёнок. Мой, наш. И я сильно этого хочу. Я сделала всё по инструкции: отложила полоску теста, поставила таймер. Нужно подождать. Дверь позади меня открылась, и я обернулась. На пороге стоял Тео. Сердце колотилось о рёбра. Я искусала все губы. Он нахмурился и подошёл близко-близко. От него ничего не скрылось. Муж просканировал взглядом абсолютно всё и остановился на мне. Мы встретились глазами, и в этот момент прозвучал сигнал таймера.